Он учит вас не опаздывать. И это, пожалуй, единственное, чем он безоговорочно прав. Он уговаривает вас поменять профессию или, наоборот, отказаться от нее. В самом деле, к чему вам работать? Он прекрасно обеспечивает ваши потребности и даже ваши прихоти. Очень даже может быть, что он предложит узаконить отношения. Не придавайте этому слишком большого значения. Для него это не первый и не последний раз. Эпизод третий, Деспот Итак, он ваш муж. Проходит немного времени. Его готовность идти на компромисс исчерпывается. Он все чаще предъявляет вам претензии. Признайтесь, дорогая, ведь и вы несколько им разбалованы. Одно дело быть подругой, делать все в охотку. Другое дело быть женой, исполнять обязанности. Второе значительно скучнее. Постепенно он начинает подавлять вас. Вы сопротивляетесь, но силы не равны. Вот тут-то неожиданно выясняется, что он взрослее, опытнее, и, что еще важнее, он более жесток. Не просто вам приходится. Каждая обмолвка, каждая оплошность становится поводом для разбора. Ни одна ошибка не остается незамеченной. Вы начинаете терять веру в себя. Вы больше не можете получать радость от того, что вам доступно и что в общем-то, должно бы приносить радость. Постепенно вы начинаете непрерывно чувствовать себя нашкодившей маленькой девочкой, к тому же некрасивой и глупой. В конце концов, вы узнаете, что у вашего взрослого мужчины на стороне кто-то есть. Чтобы не сойти с ума, вам приходится спасаться бегством и пытаться с трудом начинать новую жизнь, собственную жизнь, которой, как выясняется, вы чуть было не пожертвовали. Разумеется, дорогая, я намеренно сгущаю краски. Во-первых, все то же самое может ожидать вас и с вашим сверстником. Во-вторых, никто не мешает вам прервать изложенные выше сценарии на первой или даже на нулевой стадии. В-третьих, ваш избранник, именно ваш взрослый мужчина, может оказаться по-настоящему взрослым, умным, сильным, благородным, обладающим широтой взглядов и чувством юмора. Более того, я очень верю в вашу проницательность Я только призываю вас не обманывать себя и помнить, что все преимущества взрослого мужчины могут оказаться опасными, смотря как вы позволите ими распорядиться. В общем, теперь вы все знаете. Остерегайтесь, но не переусердствуйте. Ничего так не ранит взрослого мужчину, как ненужное кокетство. Вы можете прогнать его, но не надо ими играть. Не мучьте его, дорогая. Он этого пока еще не заслужил. И прощайте до следующей почты. Письмо пятое. Поздравляю. Дорогая, по-моему, вы умеете пользоваться... Минимальными средствами с максимальным эффектом. Последний ваш эмейл, на который я должен ответить нечто умное, состоял всего из двух слов. Про это. И ваша обычная подпись. Незнакомка. Что такое это, вероятно, мы с вами понимаем одинаково. Однако не ждите же вы от меня в самом деле, что я стану разглагольствовать о том, как получать удовольствие в постели. По указанной теме на любой раскладке можно приобрести из сумки две книг от классических Камасутера и «Ветки персика».